глава 27. остров в океане всем кто решит упрекнуть меня во вторичности я в курсе что на интересующие меня тему писали и марк Твен, и о генре и многие другие в том числе и в сети даже не просто в курсе а активно пользуясь их данными делая даже для читателей не имеющих времени освежить в памяти фельетне сэмювеле клеменса И юморески «Вильяма Сиднея Портера» или искать в «Нете» специальные публикации. Иными словами, я не изготавливаю ключики к открытым дверям и не ломлюсь в них, я просто предлагаю желающим заглянуть, и еще искренне удивлен стремлением некоторых собеседников приписать мне некую тенденциозность в отношении США. Дескать, я говорю, что они пытаются вырвать испорченные страницы из своей истории. Они вовсе не делают этого, напротив, все помнят, им стыдно, и они каются. Верно, каются. Вот, например, не так уж давно, 23 ноября 1993 года. Однако, начнем сначала. Цезарь и Августы Великий человек велик независимо от того, того на нем овчинный тулуп, золоченый мундир или набедренная повязка. Камиамиа, первый вождь гавайского острова Оаху, соединил в себе таланты Наполеона, Кромвеля и Бисмарка. Еще дикарь в европейском понимании, но дикарь гениальный с прозрениями. Объединяя остров, он пользовался помощью европейских моряков, все чаще захаживающих на огонек. Те, учитывая мощь туземного войска, вели себя прилично. Торговали, поставляли оружие, строили парусники, оседали, женились на девушках из высшей знати и плавно вливались в местную элиту. После прагматичного решения великого короля признать протекторат Лондона, наладились наилучшие отношения с Великобританией. Все чаще заплывали американцы. Короче говоря, на карте мира неспешно проступали контуры нового государства. Однако, как учит история, любой цезарь лишь тогда чего-то стоит, когда вслед ему идет август залущакой и мальгаш андриана майпунь немерина ничем не уступали гавайскому современнику, но наследники первого ни к чему не стремились так и прожили весь XIX век повелителями полуголых военных пастухов а преемники второго достигнув кое каких успехов скатились в застой сыновья же камиамиа не подвели Покровительствуя миссионерам, они христианизировали острова, покончив с влиянием аристократии жрецов, активно привлекали иностранных советников, обустраивали плантации хлопкой сахарного тростника, была переведена на гавайский язык Библия, введена правильная система налогообложения и издан закон о свободной купле-продаже земли. Сперва вождям, затем любому гавайцу, а позже и иностранцам. Возникла сеть бесплатных школ, появились газеты на гавайском языке. В 1839 году король Као и Каоикеауле Камеамеа III подписал декларацию прав людей-вождей, начинавшуюся со слов: "Если по воле Бога кровь у всех народов земли одинакова, значит, все люди равны, и гарантировавшую подданным свободу совести вероисповедание и равенство перед законом. Спустя год конституцию Гавайского королевства. Начал работать совещательный пока парламент. А в 1852-м король, сундуками выписывавший книги из Европы, усмотрев некую сермяжную правду в трудах Прудона и прочих, утвердил новую конституцию, уравняв права всех островитян, тайжи китайских кули. Парламент разделился на две палаты, появился Верховный суд, решения которого были обязаны и для короля. Правда, позже Камиамиа, пятый лот, демократию слегка урезал, ведя образовательные и имущественные цензы. Но и в таком виде ей аналогий не было. Сумел Камиамиа III и упростить статус своего королевства. Для многих белых гавайцы при всех их успехах оставались макаками. В 1842 году английский консул Чарльтон высек редактора популярной газеты «Полинезиец» за едкий фольклор. А разумеется, нахало выслали, после чего капитан британского корвета Керрисфорд, рассердившись, упразднил королевство. Однако король не стал звать подданных топору, а пожаловался в Лондон, не пожалев денег на адвокатов. Дело изучили, признали Гавайя примером для подражания и вернули королю власть, заключив с ним политическое соглашение. В конце второй, третьей, девятнадцатого столетия Гавайи начали понемногу справляться даже с бичом островов, эпидемиями импортных болезней типа свинки, оспы, кори. Решая эту проблему, король Александр Лиолио Камиамиа IV открыл королевский госпиталь и сеть бесплатных лечебниц ввел обязательную вакцинацию, Сам вместе с королевой, сделав прививки, для примера, суеверным подданным. В целом страна процветала. Сахарный бум, хлопковый бум. Рабочих рук не хватало, пришлось завозить китайцев. государства официально признали Дания, Япония, Швеция, Германия и Россия. А также США, при этом устами президента Захарии Тейлора, заявившие о своих особых правах в этом регионе и, войдя во вкус после войны с Мексикой, тихую поощрявшей американских колонистов устроить на островах Новый Техас. Правда, попытка некоего комитета 13 сорвать в 1854 году коронацию принца Александра Леолио, известного своим антиамериканизмом, В свое время путешествуя по США, он, цветной, столкнулся с таким расизмом, что запомнил это на всю жизнь. провалилась Потенциальных инсургентов, в отличие от Техаса, было мало. Так что европейский образованный, волевой, жесткий до авторитаризма Камиамиова IV раздавил заговор в зародыши. После чего отношение его к Янке, мягко говоря, не улучшилось. Зато на Англию он едва ли не молился, всячески ей подражал и пользовался взаимностью, так что новые техасцы ушли в подполье. Оживились они лишь после смерти бездетного монарха, суме в декабре 1872 добиться избрания на престол Ульяма Чарльза Луналило, родившегося в Штатах, считавшего себя цветным по ошибке а подданных открыто презиравшего. В связи с чем, когда король-ошибка, процарствовал чуть больше года, умер, оплакивали его только янки, не успевшие отбить вложенные в проект деньги. Веселый король и другие официальные лица. Давид Калакауа, первый избранный монарх, не принадлежавший к династии Камиамиа, был добродушен. Любил почести и красивую жизнь. Короче, легкая добыча для маломальски умелого охотника. Вскоре после избрания, посетив США, он был встречен там с таким почетом, что подписал предложенный договор об инвестициях, не заметив оговорку, делавшую штаты торговым монополистом. Более того, традиционный и весьма добропорядочный партнер королевства оптово-закупочная фирма A&B без каких-либо объяснений получила отставку. Контроль над экономикой получил некто Клаус Прекерс, бизнесмен из Сан-Франциско. К 1880 году продвинувший в премьеры своего компаньона итальянского судовладельца Чезаре Морено. Излишне говорить, что в королевский карман обильно капло. Но коррупция началась такая, что гавайцы взбунтовались, вынудив кабинет уйти в отставку через неделю. Однако дурное дело не хитрое. Чиновники брали пример с веселого короля, аппетиты которого росли не по дням, а по часам. В копеечку обошелся дворец Иолани, чудо света на краю земли, оборудованное вентиляторами а ватер и даже электрифицированное, чего не было еще ни в Белом доме, ни в Венском Сьонбрюне, ни в Букингеме. Немногим меньше стоила и пышная кронация. Роскошные еженедельные приемы и безуспешные попытки соблазнения соседних монархов идей Полинезийской империи под эгидой императора Давида I. Расходы росли, росла и зависимость от США, и претензии американских плантаторов, понемногу занявших ключевые посты в правительстве. В 1884 году Конгресс США потребовал в виде бонуса уступить бухту перл харбор Однако, как ни странно, немедленного согласия не получил. При всём легкомыслии совсем продажный король не был, а долги своим помнил и опасность усиления американцев осознавал а потому начал принимать меры по привлечению иммигрантов японцев китайцев европейцев в первую очередь ехали португальцы причем не пролетариев а людей способных стать опорой монархии янки отреагировали мгновенно и с упреждением лидеры партии реформ читая американской общины во главе с лоррином эндрюсом терстоном Министр внутренних дел королевства, сформировав вооруженную милицию, именуемую винтовки из ганалулу 6 июля 1887 года ворвались во дворец и, приставив штык к груди монарха, заставили веселого короля подписать штыковую конституцию, отдававшую остров во власть 2% их населения. Азиатов лишили политических прав оставив полноценными гражданами только американцев, без оговорок, европейцев, не менее трех лет проживающих на островах и имеющих какую-либо собственность, и гавайцев. Кроме того, резко взвинтили имущественный ценз. А от избирателей требовалось иметь годовой доход не менее 600 долларов США, восемь раз, или частную собственность, состоящую минимум 3000 долларов США в 20 раз. Все это автоматически лишало права голоса три четверти гавайцев и белых иммигрантов. Кроме того, отменялось монаршее право назначать членов Верхней Палаты Парламента и распускать правительство. 20 октября 1887 года король подписал документ об уступке Перл-Харбора не Нетрудно понять, что авторитет монарха в итоге упал ниже Плинтуса. Он мешал всем. Американцам, поскольку все-таки рыпался, гавайцам слабостью, возникла оппозиция. Сестра короля Лидия Лилио-Калани умная, образованная и культурная дама. Убежденная патриотка, ее муж Джон оуэн Доминис, от к семьи семье из штата Нью-Джерси и по совместительству губернатор острова Оаху, несколько англичан и американцев, и кузин короля Роберт Вилкокс, сын американского моряка и гавайской принцессы, получивший военное образование в Турине и несколько лет отслуживший в итальянской армии. Предполагалось объявить короля недееспособным, сделав Лидию Регенши. Общий язык нашли даже шефом президентской гвардии, шотландцем Сэмом Нойленом. Заговор, правда, сорвался. Король случайно узнал о нем, но выдавать правительству никого не стал. Только приватно потребовал от Вилкокса уехать, что тот, отвечая благородством, на благородство и сделал. Однако вскоре вернулся из-за чего даже развелся с женой итальянской графиней, стремившийся домой в Турин. Наладил контакты с недовольными всех цветов кожи, нашел контакт с китайскими негуциантами, готовыми тряхнуть мошной. Короче говоря, 30 июля 1889 в центре ганалулу начались бои. 150 гавайцев, европейцев и китайцев, одетых в красной рубашке, как у бойцов, Гарибальди, Кумиры и Колкса атаковали винтовки Ганалулу при полном нейтралитете королевской гвардии, и несмотря на отсутствие артиллерии, имевшейся у реформистов, были близки к победе. Однако вмешательство десанта, высаженного с американского военного корабля Адамс, вынудило повстанцев сдаться. Начались суды, Наиболее активные бунтари получили различные сроки, но сам Вилкокс, прозванный по итогам событий с железным герцогом, несмотря на старания реформистов подвести его под петлю за измену и мятеж, был оправдан Верховным судом, не без влияния короля, сознавшего, что подсудимый действовал, если и в ущерб ему, то во всяком случае на пользу королевству. И, выйдя на свободу, занялся легальной политикой, создав либеральную патриотическую лигу, открытую для всех честных отравитян. За королеву и демократию Морально сломленный Давид Калакауа умер 20 января 1891 года в Сан-Франциско, завещав престол сестре. Реформаторы ее ненавидели и боялись, тем паче, что она не скрывала намерение покончить со штыковой конституцией. Но еще больше они боялись всеобщего восстания, и потому 29 января 1891 года Лидия Лилио Калани взошла на трон, тотчас показав, что предметом мебели быть не намерена очень популярны в массах как сторонница старого доброго закона она активно вписалась в политику употребив весь свой авторитет для поддержки лпа и без того достаточно быстро набиравшей влияние ее рабочий кабинет стал своего рода клубом оппозиции а ближайший круг штабом и хотя супруг королевы ее правая рука джонс доминис В 1892 году скончался, мадам Лидия выстояла. Более того, дала бой правительству на ключевом для Янке фронте. В связи с ограничениями, введенными США на импорт сельхозпродукции, включая гавайский сахар, плантаторы считали, что пришло время войти в состав США. Лилия Укалани же предпочла искать новых партнеров. И какая наглость! Налаживать прерванные ее предшественникам контакты с Британией. Неудивительно, что уже с конца 1891 года эмиссары партии реформ буквально поселились в Вашингтоне, требуя аннексии, и, встретив полное понимание со стороны администрации, республиканского президента Бенджамина Гаррисона начали подготовку к перевороту. Судя по всему, королева что-то знала или подозревала. 14 января 1893 года она заявила, что намерена внести предложение об отмене штыковой конституции на рассмотрение нового состава парламента после выборов, намеченных на 21 января. Сознаваясь, что на этих выборах ЛПА соберет не менее половины голосов, что автоматически сделает премьером Железного Герцога. Американцы заспешили. 17 января 1893 винтовки из ганалулу заняли ключевые здания столицы и Временное правительство во главе с Энфордом Доулом. Членом высшего суда объявило, что феодализм низвержен. Неуместная активность Сэма нейтона начавшего выгонять из дворца обнаглевших реформаторов, быстро охладил десант американского крейсера «Бостон». По стечению обстоятельств за два дня до событий, зашедших в ганалулу Парламент был распущен. Политические партии, кроме Пьер, тоже. Выборы перенесены неопределенный срок в связи с необходимостью демократизировать основной закон. На протесты королевы во имя Бога, Конституции и Порядочности, взывавшей к президенту США, ответа не было. Напротив, уже 14 февраля Гаррисон сообщил, что принял решение об аннексии Гавайев, но не успел. Его конденция подходила к концу, а демократ Кливленд не считал внешнюю агрессию делом первоочередной важности. Сыграли роли въедливость нью-йоркских адвокатов, нанятых агентами королевы, и влияние в Новой Англии клана Деоминис и активность кронпринцессы Виктории Кеаулани, дивно красивой девушки с дипломом Сор -Бонны. В конце концов, для изучения вопроса на габаи отправилась комиссия Блаунта, подготовившая подробный отчет, в частности, о демографии всего население восемьдесят девять человек из которых сорок тысяч шестьсот двенадцать гавайцы и метисы пятнадцать тысяч китайцы двенадцать тысяч японцы восемь тысяч португальцы 2103 англичане и шотландцы и только 1928 американцы иными словами Аннексия нежелательно В итоге путчисты зависли в воздухе. 4 июля 1894 года Дойл и компания объявили Гавайскую республику. Но имея за спиной королеву, хоть и не зложенную, но почитаемую законной, 98% населения чувствовали себя неуютно. Их подержали даже не все зажиточные бриты, и в результате избирательный ценз пришлось взвинтить столь круто, что граждан оказалось менее четырех тысяч человек, чем не привинули воспользоваться Лилио калани и ее разноцветные паладины. В январе 1895 года Железный Гетцег вновь взялся за оружие. Отпуская интереснейшие детали, отмечу, восстание имело шансы на успех. Однако, начавшись раньше намеченного срока, утратила внезапность, и после нескольких довольно крупных по масштабу габаев стычек 6-9 января 1895 года закончилась разгромом. Сама королева, не скрывавшая причастности к событию, попала под домашний арест вожди революстов приговорены к повешению. Поросить пощады Вил콕с, и остальные отказались. Спасая друзей, Лилио Окалани отреклась от престола и уже в качестве вдовы доминис публично присягнула на верность республике, после чего смертников помиловали. На какое-то время все успокоилось. А в 1896 году власти в Штатах вернулись республиканцы, и уже 15 июня 1897-го президент МакКинли выдвинул законопроект об аннексии Гавайев, мгновенно поддержанный в Гонолу. Сенат, правда, еще возражал, но после начала испано-американской войны вяло ни болтовня адвокатов, ни чары туземной княжны, не имели уже никакого значения. Летом 1898 года закон прошел все инстанции и 12 августа был подписан МакКиндли. Аннексия стала фактом. Сестрам по серьгам. Коротко о дальнейшем. Ее Величество Лидия Ливиокалани скончалось в глубокой старости. И до последнего дня ее жизни бывшие подданные и белые, и цветные, кроме, разумеется, янки, воздавали королевские почести. Роберт Уильям Каланихиапо Вилкокс, основав партию независимости, с 1900 года представлял интересы острова в Конгрессе США. Крепко нервировал законодателей, называя вещи своими именами. И в 1903 году скончался в Вашингтоне, по официальной версии от пищевого отравления. Небольшой памятник железному герцогу стоит в парке его имени, куда более величественное изваяние Стэнфорда Дойла украшает собой центр ганалулу Впрочем, в Вашингтоне высицы еще более солидные, Камиамиа Первому объявлены великим американцем. Гавайцы, став первоподопечными а с 1959 года уже и полноправными гражданами оказались к концу 20 века абсолютным меньшинством на когда-то своей земле. И по сей день немалое количество их упорно, подчас на грани в поло, настаивает на незаконности событий 1893-1895 годов. И им даже удалось кое-чудобиться. 23 ноября 1993 Конгресс США одобрил, а президент Клинтон подписал резолюцию 103 дробь 105, приносящую извинения коренным гавайцам от лица народа Соединённых Штатов за незаконную аннексию гавайского королевства. Не забыв, впрочем, вписать пункт предупреждающий, что настоящая резолюция не может служить основанием для предъявления претензий к США. Согласимся, и морально, и прагматично. Вполне по-американски.